Глава 32. Каменоломня. Рассказ Кирина. Я понятия не имел, куда нас везут. Мне было известно лишь название — Каменоломня. Полагаю, что для расы, печально известной своей любовью ко всему живому и зеленому, название, означающее «дырку в земле», не сулило ничего хорошего. Нас провели по длинному коридору со стенами из мрамора. «Сюда!» — приказал солдат, и королевские гвардейцы наполовину сопроводили — Наполовину донесли нас к двери. После этого большинство солдат ушли, так что рядом с нами осталось лишь подвое человек. С тех пор, как нас схватили, это был самый простенький конвой. Солдат распахнул дверь. «Зайдите внутрь, пожалуйста». За дверью находилась комната с мягкими... Нет, это не означало, что на полу лежали подушки, в комнате были мягкие стены. Тараэт ударил охранника ногой в горло, одновременно используя инерцию, чтобы вырваться из схватки второго. Мне показалось невежливым просто так стоять на месте, так что я плюхнулся вниз и стал невидимым. Удивленный солдат выпустил мою руку. Я ударил его в пах, затем убрал всю жидкость из легких другого. Этому трюку я научился у Тьенца и завладел его мечом. Джанель швырнула своих стражников в стену, и они ударились об нее с тошнотворными звуками растрескавшегося камня. Солдаты Торвишара внезапно споткнулись о собственные ноги и упали. — «Ладно, давайте посмотри...» Я так и не услышал, как Тарает закончил мысль. Все вокруг внезапно почернело. Проснувшись, я обнаружил, что сижу, развалившись в удобном кресле. Моя одежда сменилась простой серой туникой и брюками на завязках. Мои ноги были босыми. Кроме того, у меня болела челюсть, вероятно, потому что я ударился о мраморный пол, когда потерял сознание. Я не был связан, я не был скован. Рядом находились одетые также и только начинавшие просыпаться Тараэт, Джанель и Турвишар. Насколько я мог судить, нас отвезли во дворец. Белые мраморные стены были пронизаны золотыми и серыми нитями. захватывающий дух врезки и филигранные барельефы покрывали купол над нашими головами. Окна закрывала замысловатое кружево каменной кладки, которая все же позволяло солнцу проникать внутрь. Вид вдалеке наводил на мысли о деревьях, и прекрасных перспективах. Я слышал пение птиц. Недалеко от того места, где мы сидели, кто-то накрыл стол для банкета, застеленный белым шелком. А на столе мои глаза расширились. Жареное мясо, украшенное овощами, нарезанными так, чтобы они выглядели как цветы. Темно-красная гранатовая глазурь, покрывающая сочную дичь. Рис, приготовленный с шафраном и дорогими травами. Фаршированные пироги в форме редких животных, целые лососи, акулы и осетры, приготовленные на пару, а затем украшенные специями, выложенными слоями, похожими на чешую, украшенную драгоценными камнями с бусинами икры. Всевозможные пироги, устрицы, супы, тушеное мясо, печеный хлеб и пирожные громоздились горой. Спелые фрукты и изысканные вина сверкали, как драгоценные камни. рядом с дымящимися подносами ароматного чая. К нам шагнул человек. Точнее, ване Еще точнее, ване из кирписа, с бледной кожей и сине-зелеными волосами, вьющимися как облака. Глаза у него были разные. Один голубой, второй зеленый. Кроме того, он был самым мускулистым ванэ из всех, кого я только видел, так что мне пришлось отказаться от мысли, что все ванэ тонкие и гибкие. Но даже несмотря на это, он был весьма симпатичным. Любой бунт имеет свои пределы. — Добро пожаловать в каменоломню, — сказал Ване. — Я ваш хозяин, Эриндала. Я здесь для того, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Если у вас есть какие-то проблемы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я заморгал. Как правило, в Кури было не так уж много тюрем. Преступников либо штрафовали, либо казнили, либо продавали в рабство. И те немногие тюрьмы, что все же существовали, были местами не столь уж приятными. Точнее, они вообще не были приятными. Приятно познакомиться, Риндала. Но я должен спросить, мы оказались там, где положено? Я огляделся по сторонам. Я не видел никаких солдат. Это нервировало. — О, да, — сказал Риндала. — К сожалению, да. Конечно, мы не можем позволить вам уехать. Но это не повод делать ваше пребывание здесь неприятным. Каменоломня не преследует в цели наказания. Я всегда забочусь о том, чтобы всем здесь понравилось. — Что случилось? — Джанель потерла глаза. — Почему вы потеряли сознание? — Усыпляющий газ, — пояснил Эриндала. — Мы предпочитаем применять его, когда вы не в состоянии причинить себе вред, но вы были упрямы. Я нахожу процесс применения гораздо менее унизительным, когда новые заключенные не осознают этого. Пожалуйста, наслаждайтесь едой. — Вы должны быть голодны. Тарает откусил, так сказать. Первый кусок. Сел за стол и наложил себе еще. Лишь приступив к еде, он поднял глаза на рендалу Это феноменально! Ваше мастерство превосходно! Наш хозяин с гордостью улыбнулся. — Благодарю вас. Я позаботился о том, чтобы включить в меню курские блюда. Он сделал знак остальным, приглашая их к столу. У нас в каменоломне никогда не было гостей из Куура. Я окинул взглядом этот поразительный пир. «Вы сами все это приготовили?» «Да, это я создал», — признался Риндала. «Банкеты — это личная специальность». «Он создатель снов», — пояснил Тароэт. «Присоединяйтесь». «Да, пожалуйста», — сказал рендала «Я хочу, чтобы вы получили удовольствие». Турвишар сел и принялся за еду. Похоже, она ему совсем не понравилась. Подняв вилкой золотой рис, он с критическим видом наблюдал, как он падает. «Тебе это действительно нравится?» спросил он траэта ох и зачем вы все так усложняете поморщился арендала это большая честь для меня мои услуги были заказаны королевской семьей турвишаар повернулся к нам это просто каша это все не настоящее разве наслаждение может быть не настоящим удивился риндала если ты сможешь его попробовать понюхать потрогать увидеть услышать если оно насыщает твою душу и тело так как же оно не настоящее он помолчал но вы активно меня блокируете. Я бы предпочел, чтобы вы получили удовольствие». «Еда не настоящая?» Я чувствовал ее запах. Я видел, как от тарелки поднимается пар, как мясо истекает соком. У меня потекли сленки. «О, нет!» — сказал Терет. «Еда настоящая. Это хайрунд. Зерно, выращиваемое в кирписе Оно невероятно питательно. На нем можно прожить бесконечно долго. Большинство кирписсов так и делают». Он продолжал есть. — Честно говоря, я никогда бы не подумал, что это приготовлено нетрадиционно. Риндал — это просто фантастика. Надеюсь, тебе заплатили достойно. — Его Величество великодушен, — признался Риндала. — Но ваша оценка моих умений согревает мое сердце. Я не знал, расхваливает ли это Раэт Риндалу потому, что хочет подлизаться к нему, или ему действительно все так понравилось. Наконец я вздохнул и сел. Джанель присоединилась ко мне. — О, сладкие поля! — пробормотала Джанель, откусив кусок пирога. — Я думаю, что это, наверное, лучшее, что я когда-либо ела. Риндала просиял. Я решил, что Тороэт преуменьшил свою похвалу, а ленина была очень нежной и ароматной. Каждое блюдо, которое я пробовал, было вкуснее предыдущего. Тороэт, Джанель и я начали сравнивать блюда, предлагая друг другу все новые и новые Турвишар ел свой рис как ребенок, которому сказали, что он не сможет покинуть стол пока его тарелка не будет пуста примечание я не склонен позволять себе быть уязвимым для телепатического посягательства лишь для того чтобы насладиться едой наслаждаясь тем что без сомнения было самой вкусной едой которую я когда либо ел я задумался о том куда же мы попали ведь даже несмотря на то что арендала был довольно милым это все было очень нехорошо маррендалом спросил я да ваше высочество арендала тут же бросился ко мне «Король сказал, кто я?» «Ах, да», — сказал Риндала, — «мои искренние соболезнования по поводу предстоящей казни. Надеюсь, до этого не дойдет, я за вас болею». «Спасибо», — ответил я. Его вооруженная искренность немного раздражала. «Не могли бы вы рассказать мне о самой тюрьме? Можем ли мы рассчитывать на совместное проживание? Там будет охрана». Я примерно представлял, что можно ждать от охранников, и это мне совсем не нравилось. Остальные за столом стали жевать медленнее, прислушиваясь. — О, естественно, там есть стража, — сказал Риндала, — и вас разместят отдельно друг от друга, — он кивнул всем. — Это для вашей безопасности. — Правильно, естественно, — я наклонился к нему. — Не могли бы вы и побаловать меня, если это не доставит вам никаких хлопот. На случай, если до этого дойдет и меня казнят, для меня бы значило очень много, если бы я мог провести свои последние дни с моей любовью. — Вы же понимаете? — О, — сказал Эриндала. — Да, понимаю. Я предполагаю, что кто-то здесь и есть этот счастливчик. Кто из них? — Ване окинул взором всех сидевших за столом. — Женщина, — сказал я. — Тогда не беспокойтесь, ваше высочество. Я позабочусь, чтобы она осталась с вами. Я кивнул ему. — Я оценю вашу доброту. Вернувшись к идее, я наткнулся на убийственные взгляды Тароэта и Джанель. — Ты серьезно? — прошептал Тароэт. Это не то, что ты думаешь. И так и было. Как бы мне не хотелось провести время с Джанель, я никогда не слышал о тюрьме, где люди, стоящие у власти, не издевались бы над людьми, которые ее не имели. Риндал оказался довольно милым, слишком милым, жутко милым, но лишь потому, что я знал, что это далеко не прекрасный отель. Если один из надзирателей, или консьержей, или создателей снов, или что-то еще, и был дружелюбным, то это не значит, что остальные будут такими же. Мы все были в опасности, но курцы казались особенно уязвимыми, а Джанель — самой уязвимой из всех. А учитывая, что когда она засыпала, и ее души были бы заперты в загробном мире, она бы не проснулась, чтобы с ней не решили сделать. Что заставило меня задуматься. Откуда ее тело знало, что пора проснуться? Неужели какая-то часть ее души осталась здесь? Может быть, ее обманула иллюзия? Конечно, иллюзии здесь были необыкновенные. Все в Маноле, казалось, прекрасно знали, как создавать фантастические иллюзии. Однако это должно было сделать путешествие по городам весьма неудобным. Как можно узнать, что какой-нибудь мост действительно существует? Что, если все не было реальным? Можно ли это заметить? О чем я вообще говорю? — Это кунжутные пирожные? — спросил Торвишар. — Обожаю кунжутные пирожные. Волшебник схватил сразу три пирожных и начал есть. Джанель покачнулась на стуле и заморгала. Я уставился на свою тарелку и с трудом заставил себя перестать думать о том, как же Ване полируют керамику до такого блеска. — Они подсыпали в еду наркотики? — Разумеется, они подсыпали наркотики, — согласился Тараэт, блаженно улыбаясь. — Накачали нас по самые жабры. — Как я уже сказал, ваше высочество... — ответил мне уплывающий вдаль голос Риндалы. — Здесь всем всегда нравится.